Глава пятая. Мы берем самотоды. Очередная оранжевая сфера выпорхнула у меня прямо из-под ног, взлетая в небеса, внешне обманчиво медлительная, но стоит зазеваться и упустить время, стремительно уносящаяся вдаль, туда, где ее уже ничем не достанешь. За последние пару часов я уже настолько приспособился к этой манере, что подстрелил ее практически не глядя, автоматически взял упреждение по траектории движения. И в эту же секунду такой же шарик, только серо-стальной, с черным ободком по экватору, выскочил слева от меня, двигаясь рваным зигзагом. Шок два, затем броня отсечка три. Это зараза мало того, что была шустрая и двигалась непредсказуемо, так еще и бронированной обычные болванки ее не прошибали. Подгадав очередной рывок, четко убил пару электропуль или шоковых по классификации экспансии Южной сферы заставил тут замереть на пару секунд, и тут же добил парой коротких, по очередей. Давно я не посещал Тир, а уж тут на полигоне игры, предназначенном для оттачивания навыков, не был вовсе. Как-то не чувствовал необходимости ранее. Сейчас же Айвейдер взялся за нас всерьез, стал нашим тактиком и аналитиком. И уже несколько часов с тех пор, как закончились занятия, Он гоняет нас по полигону, заставляя выполнять базовые действия вроде стрельбы по шарикам. Собственно, это и было его вчерашним предложением. Бразильская индийская сцена, разыгравшаяся в кафе, являлась лишь отражением подковерной возни игровой гильдии «Небесный дракон», которую два с половиной года назад пришел юный барон Измайлу. Амбициозный и целеустремленный, он полез к руководящим постам корпорации, не гнушаясь никакими средствами. Это не понравилось Анастейше, занимавшей пост заместителя главы. Но щедрое вливание реальных денег решило вопрос не в ее пользу. Настя ушла, образовав свою команду «ласточки», чисто девичью, что дает шанс предположить, что и от барона поступали недвусмысленные предложения интимного характера. Ибо по мере взросления у того к жажде власти присоединились еще кое-какие вполне себе физиологические потребности. И, по сути, Дмитрий за счет должности снайпера на турнире получил теплую грелку под бок с энтузиазмом отрабатывающие назначение, пусть и не то, что набирался в начале. Астроптиву и Клэр просто вышвырнули, используя надуманный предлог. Не то чтобы это все нам рассказали открытым текстом, но полученной информации из намеков и недосказанности вполне хватало. А если вспомнить блестящую лику и ее резкий взлет, то сомнений в правильности выводов не оставалось. Айвейдеру, штатному аналитику и тактику дракона, происходящее давно не нравилось. Но он пока еще остался в корпорации по старой привычке и из-за дружбы с Татьяной. Теперь же его ничего тут не держало, а распирулянтность уже позвала снайпершу к нам, Иван тоже решил присоединиться. Анастасия же, в память о старой дружбе и чтобы насолить Измайлову, взяла на себя обязательство управить мозги строптивицы и заставить осознать свое неправильное поведение. Уж не знаю, что она там ей сказала, но стоило мне появиться в городе, как тут же пришло сообщение от Клэр с просьбой о встрече. И даже больше того, глядя в пол, девушка попросила у меня прощения за обвинение в читерстве и разрешение присоединиться к нашей команде. Мысль отказать ей настойчиво стучалась в мой мозг, ибо глаза не поднимала Татьяна неспроста. Пару раз меня обожгли брошенные ею украдкой злые взгляды, видно, не так уж и хотелось ей извиняться. Но с другой стороны, по уверениям Айвейдера и Анастейши, снайпером Клэра была отменным. Не то чтобы я верил на слово людям, которых знаю меньше получаса, но Иван, как тактик драконов, имел доступ ко всей статистике команды. И тут же скинул мне свое и тане на портфолио. Надо сказать, цифры не то чтобы впечатляли. До лидеров топа они не дотягивали, но очень хорошими их показатели можно было назвать без лукавства. Соотношение убийств, смертей и выигрышей, поражений держалось на твердой пятерке, плюс-минус немного. Грубо говоря, каждый из них менял свою жизнь на пять вражеских. Если для нормального снайпера это было далеко не пределом, то Иван, играющий за танка, с добавлением псионики, выглядел очень опытным бойцом. Терять таких людей было просто преступно, да и Верка обязательно бы мне плешь проела, не возьми я в команду ее драгоценную клер так что мне ничего не оставалось, как согласиться. А вот потом Айвейдер, взявший бразды правления, загнал нас всех на полигон имитатора, снять показания, как он это назвал. Лично мне достался тир. Здесь надо было сбивать мишени, те самые разноцветные шарики, причем в зависимости от расцветки кардинально менялось их поведение и даже физические свойства. Оранжевые двигались прямолинейно, но довольно шустро набирали скорость. Черные метались из стороны в сторону по горизонтали, сбивая прицел. Коричневые делали то же самое, но по вертикали, но самыми гадкими были сферы под камуфляжным полем. Они мало того, что почти сливались с окружающей местностью, так еще и двигались короткими рывками, из укрытия к укрытию, выгадывая время, пока ты на других их товарищей. Остальные цвета означали какое-либо свойство, для нейтрализации которого требовалось применить смекалку и особые боеприпасы. Серые имели бронирование, голубые – щит. Фиолетовые умели телепортироваться на пару метров совершенно внезапно, но после этого замирали на секунды-полторы. Ну и, конечно, все цвета, кроме камуфляжа, могли смешиваться, иногда создавая совсем уж неубиваемых монстров. Типа серого с фиолетовой и голубой полосой по экватору и меридиану, соответственно скачущего по полю подобно бешеному зайцу. И шоковые патроны тут тварь не брали, блокируемый щитом. За каждый разбитый шар, в зависимости от его сложности, начислялись очки. Но и использовать можно было любое открытое у тебя на тот момент оружие без оглядки на слоты. На экзотику типа тяжелого плазмомета с интеллектуальной системой наведения меня не тянуло. Поэтому, перебрав всевозможнейшие варианты штурмовых винтовок, начиная с древних огнестрельных и заканчивая лазерными, способными накапливать силу заряда, чтобы наверняка прожечь броню противника, я остановился на RSHG-205-Клык, отечественном штурмовом рельсотроне, производстве корпорации на тайлинское вооружение и амуниции. Четыре подключаемых магазина на 30 на каждый с голосовым выбором типа зарядов, интеграцией с интеллектуальной системой наведения и начальной скоростью полета пули в два маха делали его очень грозным оружием на поле боя. Добавить к этому различные виды боеприпасов, некоторые из которых были чисто игровыми, типа тех же шоковых, которые при попадании в цель либо совсем ее останавливали, если речь шла о дроидах, либо снижали скорость, если говорить об игроках. Чем я с удовольствием пользовался, заставляя мишени замирать на месте, а потом их спокойно расстреливал. Со слов Ивана, устоившего мне сегодня это развлечение, у меня была самая неровная статистика в группе, поэтому опираться на используемые мной до этого билды не стоило. Лучше посмотреть на возможности и подумать. Сереге до этого экспансию практически не игравшему тоже досталось. Судя по всему, его погнали на полный комплекс проверок, включая передвижение, владение оружием и прочее. Я перезарядил магазин с бонебойными болванками. Здесь в тире переснаряжение происходило мгновенно, стоило забрать из разгрузки полный магазин. В игре такого удовольствия не было. Точнее, по полю боя это носился лишь с тем, что имел на себе. А вот когда заканчивался весь поезд запас, включая запасные магазины, Будь добр, вернись к раздатчику, благо, что они были не только на базе, но и у каждого бастиона. Вот там пополнение происходило, как и тут, автоматически, даже не заметишь, а уже снова готов к бою. Причем различия не делаются ни для патронов огнестрельного оружия, ни для батарей лазерного или плазменного, ни для зарядов к рельсотронам. Калибр тоже значения не имел. А вот в бою поживиться можно было только убитого врага, в те несколько секунд отведенных на лутание павшей тушки. Не подходит в боеприпаса, тебе не повезло, беги быстрее к своим. Я пострелил очередного оранжевого шустрика, рванувшего от меня по прямой практически над землей. Краем глаза заметил некое колебание воздуха возле дерева. Локация Тира представляла собой ксенолес с ручейком, красиво сбегающим со скального выступа, образующего горизонтальную площадку поддерживая его несколькими каменными колоннами. Спрятаться тут было где, особенно если учесть, что все пространство заросло довольно крупной травой, широкими мясистыми листьями и большими, словно светящимися цветами. Надо признать, зрелище было очень красивым, что в свою очередь тоже отвлекало от охоты на мишени. Сюда хотелось прийти с девушкой, побродить по зарослям, подняться на скалы, чтобы полюбоваться очень необычным, но ослепительно прекрасным небом, переливающимся всеми оттенками синего и зеленого, с фиолетовыми облаками, несомыми вдаль порывами ветра. Я даже на секунду представил, каково будет привести сюда Анастейшу или Татьяну. Последняя мысль отрезвила, прогнав романтическую чушь из головы. Да, я молодой. И, кстати, вполне понимаю того же барона, просто воспользовавшегося своими административными и финансовыми ресурсами, чтобы получить понравившуюся ему девушку. Сам бы я так не поступил, даже имея возможность, но причины, толкнувшие ее на такой шаг, мне были ясны. Но, Клэр, рассматривать ее как объект романтических чувств меня как-то не тянуло, особенно учитывая ее отношение ко мне. Настю, кстати, я тоже представил чисто так, гипотетически. Нужно быть полным идиотом, чтобы не заметить, какими глазами смотрел на нее Айвейдер. Словно богиня, родившись из пены морской, снизошла до жалких смертных. Кстати, подобные метафоры — это я. Про пену никогда не была мне понятна. Я, конечно, видел по Галанету океаны на других планетах, но самой Женьке с ними была беда. Всего парочка идти на полюсах. Но никак не мог понять вот этого восхищения. А ведь богиня красоты могла родиться только из чего-то столь же прекрасного. Да, что-то меня на романтику поперло. Хотя это можно понять, новое место жительства, поступление в университет, переезд на другую планету, в конце концов. Я тоже не железный, Я от всего этого ожидал чего-то большего, в том числе и в плане отношений. На Женьке и девчонок не чурался, но и ничего особо серьезного, у меня с ними не было. Так, погуляли, пару раз пообжимались в темных уголках и все. Большинство моих одноклассниц и знакомых были дочерьми фермеров, а там нравы царили патриархальные. Типа, если что, свадьба без вариантов. А меня подобное совершенно не устраивало, я еще слишком молод, чтобы жениться. Так что от студенческой жизни я ожидал чего-нибудь эдакого. Но, Клэр, нет, спасибо. Скинув рельсотрон, я усадил короткую очередь уже почти достигшего края площадки, шар-невидимку. тот раз сыпался разорванный прямым попаданием двух болванок, а в воздухе всплыли цифры, плюс пятьсот. Именно во столько система оценила поражение подобных мишеней. И буквально сразу же в наушнике прозвучал голос Айвейдера. «Достаточно. Заканчиваем на сегодня. Сбор через 20 минут в соседнем кафе». Несмотря на то, что вышел из имитатора, я практически сразу к месту встречи пришел далеко не первым. За столиком заведения виртуального общепита уже сидели Рива, с течащими о чем-то своем девушками. Татьяна, до этого смеявшаяся над рассказом Верки, при виде меня резко посмурнела и отвернулась в сторону. Ну вот, про что я и говорил, но плевать. Я подошел, поздоровался и плюхнулся на свободный стул. Разговориться мы не успели, ибо буквально через минуту появились и Иван с Серегой. Слово взял тактик, который, собственно, и гонял сегодня нас по полигонам. Итак, дамы и господа, что я хочу вам сказать, обнадеживать не буду, шансов пройти отборочные у нас маловато, но они есть, это однозначно. Разразившись криками у рамы, чокнулись бокалами с напитками. Чем еще была хороша виртуальность, так это тем, что еда и питье тут имели тот же самый вкус, что и в реальности. Но при этом реально опьянеть было нельзя. Слабые наведенные эффекты не в счет. Да и на боках ничего не откладывалось, что особенно ценилось девушками. В играх, ориентированных на и пол, типа Bye Bye Doggy World, Даже разрабатывали специальные диеты, типа в виртуале ты ешь, что захочешь, а в реале яблоко, йогурт и хватит. Итак, начну от простого к сложному. Дождавшись, пока мы успокоимся, Иван, поглядывая на нас, как добрый дедушка, на расширившихся племянников, продолжил. У нас есть отлично сыгранная связка Танк хилл Видно, что играют вместе уже давно и понимают друг друга с полуслова. И я предпочитаю играть тоже за Танка. С Клер мы работали вместе, с Верой тоже сегодня попробовали сражаться в связке. Что я могу сказать, нам крупно повезло получить прекрасного лекаря. Вирулентность приподнялась, раскланиваясь, пока мы хлопали ей в ладоши. Настроение было прекрасным, а чего же не подурить немного. Да-да, но это не отменяет того факта, что нам всем нужно серьезно сыграться. У нас в запасе меньше месяца, так что готовьтесь, я уже разработал график тренировок, и он не подразумевает прогулу и халявы. И ищите еще двоих, они нужны нам как воздух. Иван отливнул из стакана и продолжил. «Теперь далее, Даниил. Все посмотрели на меня. У тебя очень рваная статистика, но дело даже не в этом». «Понимаешь, баттерфляи изменили правила, добавив обязательное появление нескольких точек внимания на поле боя. А очков, за добытый вымпелы, будут даваться едва ли не больше, чем за победу». Я внимательно слушал Ивана, уже понимая, к чему он клонит. «Подобные нововведения, с учетом, что эти самые точки не нужно будет искать, А они сами через какое-то время будут отображаться на картах у всех игроков, приведут к тому, что там начнется настоящая мясорубка. И терять одного бойца, оставляя его отстреливать крипов, чтобы накопить лута для создания какого-нибудь пусть даже и архиполезного в дальнейшем дроида, просто непозволительная роскошь. Так вот, эти ивенты обязательно перерастут в глобальную резню за вымпел, подтвердил Иван в мои мысли. И в такой ситуации нам нужно, чтобы каждый член команды приносил максимальную пользу. Я не спорю. крафтер питовод с меня армией дроидов сверхэффективен. Но давайте признаемся себе честно, мы просто не сможем быстро и эффективно прокачать тебя, ведь для этого нужна стаженная, многократно отрепетированная работа всей группы. Айвейдер перевел дух и снова отхлебнул сока. Алкоголь никто не взял, хотя об этом мы даже и не говорили. Да его действие на организм виртуали было представлено легкой эйфорией и слабым головокружением. Но все были настроены крайне серьезно, несмотря на внешнюю дурашливость. Поэтому я предлагаю сделать из тебя штурмовика. И видя, что я что-то пытаюсь сказать, Иван торопливо продолжил. Понимаешь, ты отличный стрелок. Сегодняшний твой результат сопоставим с показателями тренированного солдата. Даю рубль за сто, что в реале ты тренировался с настоящим оружием, уж не знаю где, но это факт. Поэтому как стрелок ты принесешь гораздо больше пользы команде, нежели инженерам. Тем более при условии непрекращающихся боев, заточки и вымпелы. Так... Я поставил стакан на стол. Хочу сказать, что я прекрасно все понимаю, и не стоит мне это разжевывать. Клэра хмыкнула с непередаваемой презрительной интонацией, и тут же ойкнула, когда Верка стукнула ее по голове. Ты чего? Ничего. Хватит из себя уже обиженную строить. Наш лекарь буквально пошипела это подруге. Ты уже реально перебарщиваешь. Согласен. Таня, держи себя в руках. Иван тоже решил провести воспитательную беседу. То, что было, уже давно прошло. К тому же не Даниилу нужно высказывать претензии. «Наоборот, мы теперь в одной лодке, и подобные ехидство не просто лишнее, а категорически противопоказано команде, и, кажется, мы с тобой об этом уже говорили». «Ладно, ладно, извини». Вот теперь ее слова звучали гораздо искреннее. «Меня просто вся эта ситуация выбила из колеи. Я постараюсь держать себя в руках». «Ладно, проехали». Я предпочел не раздувать скандалы, несмотря на то, что совершенно ей не поверил. Итак, на чем я остановился?» Я понимаю, что стрелок сейчас гораздо важнее и готов засунуть свои хотелки и амбиции под подушку. А никуда вы подумали. Все заулыбались, Иван облегченно выдохнул. Если с этим разобрались, тогда перейдем к самому сложному случаю. Иван вновь взял слово. Итак, Сергей. С одной стороны, прекрасная статистика. Показатели убийств смертей PvP поединков свыше десятки. И заметьте, это все в ближнем бою, без атакующей магии или дистанционного оружия. С другой — полное отсутствие опыта игры в экспансию. Но самое неприятное, что если Эргра или Виверклинки Клинки вполне заметят Малхорну и его привычные скиметары, но вот с латами, а главное с тактикой боя, беда. Что мне понравилось, ни у кого даже мысли не возникло просто выгнать моего соседа из команды. Наоборот, в глазах светилась решимость помочь. И общую мысль первой выразила Вера. «Не поверю, что ничего нельзя сделать», — голос нашего лекаря звучал твердо и убежденно. Подобрать аналог должно быть несложно. Баттерфляи об этом много раз говорили. Действительно, компания-разработчик хоть и не делала упор на создание дубликатов оружия и брони из известных vr МММ MMM, ОРПГ, тем не менее заявляли, что каждый вполне может найти нечто вполне ему привычное. И в принципе так и было. Согласен. Но единственное, что сразу приходит на ум, латы егеря, паукана на военном стренге. Айвейдер развел на столом голограмму брони с длинными, очень тонкими тросиками с трехпалыми зацепами на концах, выходящими из рук. Проблема в том, что возможности к вертикальным перемещениям прошлого персонажа Сергея кардинально отличаются от принципа действия гравитационных кошек, используемых высокомобильными штурмовыми единицами, как официально величаются подобные бойцы, и далеко не в лучшую сторону. Все закивали, вспоминая что-то свое. Подобные билды использовались крайне редко из-за требовательности к энергии для перемещений и необходимости постоянно следить, чтобы шнуры не запутались. Подборка убийств нубов, попавшихся в ловушку своей же брони, а то и обмотанных этими тросиками, словно муха паутиной, занимала одно из почетных мест в списке фейлов экспансии. Обычно такую броню брали кемпера, чтобы добраться до каких-нибудь мест, откуда они смогли бы контролировать поле боя, сами оставаясь вне досягаемости. Но находились умельцы, в основном, конечно, из солдат, играющих в экспансию, которые с его помощью уставили резню и опустошение в рядах противника. Противостоять им было очень тяжело, пока они хаотично двигались, практически мгновенно меняя направление. Спасала лишь слабая бронированность егерских лад, пробиваемых даже самым слабым вооружением. И то, что занимали они сразу два слота, физический и интеллектуальный, что сильно ограничивало выбор оружия. Можно было, конечно, создать стеклянную пушку бойца, наносящего огромные повреждения, но при этом погибающую от единственного попадания. И в основном их так и использовали, затаившись где-нибудь на верхатуре и обстреливая ничего не подозревающих противников. Но нам такой вариант не подходил, по причине отсутствия у Сереги нужного опыта. Я вижу решение проблемы в тренировках, использовании гравитационных кошек. Тем более, что с тросами проблем быть не должно. Но в идеале нам нужен кто-то, кто поможет и натаскает Малхорна. Иван сделал короткую паузу, словно собираясь с духом, и продолжил. И последнее. Нам пора становиться настоящей командой. То есть нужно название, символ и лидер. Да-да. Я готов взять на себя тактическое руководство и просчет билдов, но не более. Как-то никогда меня на вершины власти не тянуло. Хм, Рива, я думал, что ты у нас главный, как-то раньше и не задавался этим вопросом, считая, что раз идея участия в турнире принадлежала Александру, ты и командовать ему. Вот и давай, рули дальше». «Понимаешь, я тут подумал, что человек, который станет нашим вождем, чей голос будет решающим в спорах, и кто будет представлять нас перед другими, должен быть связующим звеном отряда, тем, чем мне важно для каждого из нас». Александр был сейчас непривычно задумчив и говорил неспешно, тщательно подбирая слова. И я вижу только одного, кто подходит под это условие, это как раз ты, Кадьяк, так что тебе и рулить. Я порадовался, что в виртуале нельзя поперхнуться, и начать певываться мне пришлось бы долго. А Соловьевым от неожиданного предложения взглядом осмотрел притихшую команду. Способным увлечь за собой людей я никогда себя не ощущал. Тот же Иван являлся гораздо более опытным и продвинутым игроком, знающим все тонкости и хитрости экспансии. Рива вообще был меня на три года старше. Но они оба, быстро переглянувшись, закивались с таким довольным видом, словно это была гениальнейшая идея. Татьяне, судя по тому, как она отвернулась, скрывая досадливую гримаску, наоборот, эта идея не пришлась по душе. Однако она хоть и скривилась, но промолчала, а через пару секунд после красноречивого взгляда Айвейдера Взяла себя в руки и сделала вид, что ничего необычного не произошло. Верка же вообще показала мне два больших пальца, где сказать «класс, вперед!». Серега в этом спектакле не участвовал, но наблюдал с явным интересом, не высказывая и капли недовольства моим внезапным назначением. Сдается мне, что вы темните и чего-то не договариваете. И знаете что, я обвел взглядом собравшихся. Мне это совсем не нравится. Я бы понял, если никого опытнее меня не было, но это совсем не так. Даже скорее наоборот. Я единственный, кто играл в одиночку, не вступая в гильдии. А теперь вы сидите и лепите мне горбатого. Если у нас подобное начинается с самого начала, то я считаю, что продолжать не стоит. Мою попытку подняться перервал Сергей, одним жестом оборвал нестроенный хор, пытавшихся мне что-то возразить. Не горячись. Давай объясню, как я вижу ситуацию. Реальных претендентов на главенство в команде всего двое. Это Рива и Айвейдер, так? Сосед убедился, что я его слушаю, а главное слышу, дождался моего кивка и продолжил. Девушки, извините, но вас, как и себя, я не считаю. Так вот, свой шкурный интерес впихнуть руководство на тебя есть у обоих. Пусть себя ты мимо знакомы совсем недавно, но я давно уже состою в крупной гильдии и немного понимаю, что к чему. За столиком воцарилась тишина. Все слушали, что скажет Сергей, и не спешили ему возражать. Почему-то мне показалось это хорошим знаком, значит, хоть они и преследуют какие-то свои цели, возможность разоблачения их не пугает. Значит, никакого криминала или чего-то подобного нет. Тем временем наш будущий егерь продолжал. «Так вот, ты прав, что они более опытные и в разных гильдиях состояли. Но это же и их минус и причина самоотводов. С другой стороны, твоя прошлая жизнь одиночки в этой же ситуации дает плюс» и, видя недоумение на моем лице, улыбнулся, поясню, смотри. Как бы ни сложилась ситуация на турнире, жизнь после него не закончится. И, положа руку на сердце, скажу, хоть я, как и надеюсь все мы, намерен сделать все, чтобы победить, шансы вылететь из отборочных у нас огромные. Остальные тоже закивали, подтверждая, что типа будем биться до последнего, но если что, не обессудь, и я был с ними согласен. Вера в победу это, конечно, хорошо, боевой дух еще лучше, но капелька прагматизма никому никогда не вредила. Итак, представь ситуацию. Вы все трое были командирами отрядов на турнире, и после него приходите в хорошую гильдию и подаете заявки. Что видит рекрутер? Айвердер, тактик клана, перед чемпионатом вышел и создал свою группу. Серега поднял руку, предупреждая мои возражения. Да, у него были причины, но офицер... Увидев такую запись, не полезет их искать, просто откажет и все как неблагонадежному. Соответственно, подработка, ранее приносившая неплохой доход, а я знаю, сколько получает хороший тактик, обламывается. Далее Рива, то же самое. Был членом одной гильдии и тоже якобы кинул ее ради провального проекта. Сразу спасибо, до свидания и снова удар по кошельку. Парни закивали, подтверждая слова моего соседа, но глаза отвели. Мне даже интересно стало, а просто по-человечески это объяснить нельзя было. Но теперь ты. Человек с нуля создает команду и идет выступать на турнире. Это даже при отсутствии значимых результатов несомненный плюс карму. И этого самого пресловутого рекрутера подобное серьезно заинтересует. Сергей подхватил свой бокал, промочил горло и закончил. Вот и получается, что кроме тебя рулить некому. Ты действительно самая выгодная кандидатура, которая устоит абсолютно всех. И единственный, кому руководство группы не принесет вреда в дальнейшем, если мы не пройдем отборочные. Рива тяжело вздохнул, избегая смотреть на жгущие его глазами Верку. Та явно не ожидала от брата такой подставы. Айвейдер тоже почувствовал себя не в своей тарелке. И лишь Клэр криво усмехалась, оглядывая всех по очереди. «Малхорн прав. Извини, что не сказали тебе это сразу, но согласись прямо заявить, и дескать, давай мы из тебя сделаем крайнего случая неудачи, потому что тебе за это ничего не будет, кроме пользы. Это очень грубо и нелепо. И я лично после такого послал бы всех подальше». Было видно, что Ивана очень неловко. Я никогда не умел объяснять такие вещи, хотя бы так, как это Сергей сделал. Поэтому и на руководящей должности не лез. Еще раз извини. Ладно, за для ясности, но с тобой, Рива, я еще отдельно поговорю. Я понимал, что своя рубашка ближе к телу, но вот то, в какой форме на меня спихнули командование, забывать не собирался. Ну да ладно. Раз успелись и решили сделать из меня каждое отпущение, то бишь главу отряда, Как тому и быть. Тогда слушайте первый приказ? Нам нужны названия и символ. Отсадитесь и думайте. А я поеду, попробую найти тренера для Сереги. Встретимся завтра здесь же, 15.00 по столичному времени. Все, я ушел». Выйдя из виртуала и покосившись на замерзшего кресле соседа, я вздохнул и отправился в душ. На душе было не то, чтобы паршиво, но осадочек остался. Поэтому я зацепился за мысль, возникшую в моей голове, когда я услышал про егерей и сложности их подготовки. Наверняка у Михаила остались знакомства среди военнослужащих, и уж сто процентов, что среди них найдутся нужные нам специалисты. Осталось поехать и уговорить чем посодействовать в их привлечении к нашим тренировкам. Вагончик магнита струнного поезда быстро доставил меня до места. Жилье, выделенное нашей семье, располагалось на другом от университетского городка конце города, но на то этой исторической планеты, чтобы до любого места, можно было добраться не более чем за час так что еще до ужина я был в квартире у матери с отчимом. Назвать ее своим домом я все же не мог, хотя прекрасно понимал, что меня здесь всегда ждут. «Данька, Данька, приехал!» Стоило мне войти, как тоже на меня повисли счастливые пищащие близняшки. «А где кисы?» Едва не оглохнув, я аккуратно садил мелких и поставил сумку на пол, раскрыл. Два укоризненных взгляда сверлили меня до тех пор, пока сестры с добычей не скрылись в своей комнате. «Простите, хвостатые, но у меня есть дело» и мне не хотелось бы, чтобы нас отвлекали. На счастливые третьи девчонок из кухни выглянула мама. Она, как всегда, что-то стряпала, не доверяя кухонным автоповарам. «Данечка, что ж ты не предупредил, что приедешь? Я бы солянку приготовила. Давай, раздевайся и мои руки, сейчас ужинать будем». Скинул ботинки, повесил куртку на специально подогреваемую вешалку, которая от снега очистит, да и выходить на улицу в теплой одежде гораздо приятнее. Я посетил ванную и пошел в гостиную, где уже накрывался стол. Отчим сидел в кресле, читая что-то на плашке Галанета. Увидев меня, он просто кивнул. Доброжелательность, ненавязчивость и соблюдение нейтралитета, вот за это я давно его уважал. Особенно потому, что понимал, как тяжело сдерживаться военному полковнику. Но сегодня он был нужен мне самому. «Михаил, можно с тобой потом переговорить? Есть просьба». Если сам отчим отреагировал на это пусть и с легким удивлением, но вполне спокойно то мать, расставлявшая ее на тарелке на столе, едва их не выронила. Прижав руки к груди, она глядела на меня огромными испуганными глазами, словно я сообщил, что теперь я морфосексуал и улетаю жить в Третий Евросоюз. Данечка, сыночек, что случилось? Судя по дрожащему голосу, моя догадка была недалека от истины. Скажи мне. Да все в порядке. Я здоров, с учебой все нормально, просто понадобилась небольшая помощь. А Михаил в этом вопросе разбирается лучше всех. Я постарался, чтобы мой голос звучал максимально мягко и спокойно. Отчима тоже удивила такая реакция матери на обычную, в принципе, просьбу. Дорогая, Даниил уже взрослый парень, вполне ответственный и адекватный. Если бы у него действительно были проблемы, он уже давно обратился бы к тебе. Но раз он говорит, что просьба небольшая, и решить ее могу только я, может, стоит подождать до конца ужина и не накручивать себя попусту. Подозрительно, осмотрев нас, словно мы замыслили какой-то заговор, Мама кивнула и отправилась на кухню за бокалами. Мы с переглянулись и, дружно не сговариваясь, вздохнули. Да, как-то я не ожидал, что наибольшее взаимопонимание у меня возникнет именно с этим человеком, а не с одной матерью. Хотя ее можно понять. Стресс от событий последнего месяца, связанных с переездом, и тем, что я теперь живу отдельно, наложился на ее чувствительную и мнительную натуру, раздувая любую мелкую проблему до размеров кальвадона. Кромадного шестиногого быка стадами кочующего по степям Евгений. Точнее, это был один из первых успешных экспериментов преобразования ксенофауны в вид, полезный человеку. С тех пор мясо этих зверей – один из основных видов экспорт планеты, и с каждого получалось не меньше пяти тонн этого продукта. Так что оценить масштаб трагедии, какой она виделась с моей матери, было несложно. Ужин прошел тихо, по-семейному. Мать, видя, что мы ведем себя спокойно, словно ничего не произошло, тоже расслабилась и завалила меня вопросами по учебе и быту в общежитии. Похвалила меня за то, что я подружился с соседом. Посветовала, что буду плохо питаться, а от ответа, что в кафе отлично кормят, просто отмахнулась, дескать, что они могут там приготовить. То ли дело домашняя еда и выпечка. Спорить я не стал еще и потому, что мама была права. Готовила она отменно, куда там, наемным поварам или дроидам. Но на предложение жить дома, мол, до университета час езды на магнитострунке, решительно отказался. Стоило нам закончить с вкуснейшим десертом, шарлоткой с райскими яблочками, с омеллой. как мелкие тут же умчались в свою комнату, где их уже ждали порядком замученные коты. Дав себе слово по возвращении, сделать им полное ТО, я вопросительно взглянул на отчима. — Ну, пойдем в кабинет, поговорим. Тот грузно поднялся со стула, видимо, обильная кормежка различными вкусностями уже отложилась и на подтянутом ранее полковнике космопехоты. Расположившись в мягком кресле возле столика с голограммой трехмерных шахмат, игры сложной, но интересной, ведущей своей историю еще с земли, я категорически отказался от предложения выпить чего-нибудь эдакого. Тут же появившийся в дверях мама грозно зыркнула на своего мужа, поставив передо мной стакан с компотом. Я оценил выдумку, с которой очень показал мне, что каждое слово будет известно состоящей инстанции, но скрывать мне было нечего. Я давно играю в одну игру. Нет, мама, я не должен никому денег и ничего не тратил, и учебе это не мешает. Я получил разрешение у куратора группы. Стоило мне начать, как взволнованная женщина вновь появилась на пороге. Но на этот раз Михаил взгреб ее в охапку и усадил себе на колени, где она, побракавшись в порядка, успокоилась и затихла. Так вот. Недавно, а точнее, пока мы летели, был объявлен большой турнир с отличными призами, старт которого назначен на сентябрь. Так получилось, что у нас подобралась неплохая команда, но есть пара проблем. И одна из них — это мой сосед Сергей, точнее, не он сам, а то, что он никогда до этого не играл в экспансию. Мама, скинувшаяся было при словах о соседе, вновь успокоилась и устроилась поудобнее на коленях мужа. Сам же отчим, отнесся к моим словам вполне спокойно, ожидая, пока я перейду к сути. Короче, он играл раньше в фэнтези, Р ммм, уэрпега за эльфа-паука. Но такого типа, что лазает по стенам, шуряется паутины и подстерегает отбившихся от основного отряда врагов. У нас есть броня, позволяющая создать аналог такого бойца, это егерские латы. Но их принцип действия кардинально отличается от того, к которому он привык. Вот я и подумал, не смог бы ты посоветовать человека, способного потренировать Сергея в использовании его гравитационных кошек. — Понятно, — протянул отчим. — А вторая проблема? — Ты говорил о двух. — Но вторая — это общая несыгранность нашей группы. Некоторые из нас до позавчерашнего дня даже не знали друг друга. Но с этим мы будем работать впереди еще месяц, а призы слишком вкусные, чтобы от них просто так отказываться. Ну и еще пару человек надо найти для полной комплектации команды. — Ясно. — Ну-ка, дорогая, подождите меня пару минут. Михаил поставил жену на пол и, подхватил со стола комлинг, вышел из комнаты. К моему счастью, вернулся он довольно быстро. Меня еще не успели вывернуть наизнанку, расспрашивая о том, что за девочки со мной играют и что я надеваю, когда иду на встречу с отрядом. И помню ли я, что полгода назад мне тетя Надя дарила отличный джемпер, и он мне очень идет. Даниил, я считаю тебя вполне взрослым и способным отвечать за свои поступки. Ты обратился ко мне, я это ценю. Но хочу сказать следующее. Человек, которого я вам нашел, профессионал. Он не только из вашего Сергея сделает классного егеря, но и вас натаскает. Вот теперь Михаил выглядел так, как и должен полковник космопехоты, жестким, уверенным командиром, способным увлечь за собой солдат круговерть абордажа корабля Каэли. Но вы должны понимать, что слушаться его при этом надо беспрекословно. Любые амбиции или чувства собственной важности следует запихать глубоко-глубоко, если, конечно, вы хотите победить. Он готов участвовать вместе с вами, все равно сейчас ничего не делает. Если согласен, я дам тебе его номер комлинка, договоритесь о встрече. Если нет, найду другого, но тогда большего, кроме как обучения владения гравикошками, не жди. Я внимательно посмотрел глаза отчима, перевел взгляд на мать и ответил. Но «Ну, раз меня сегодня так удачно назначили главным, я согласен.